Четыре. В таверне практически не осталось людей, за исключением пары стариков, Августа и его собеседника. Тот сделал небольшую паузу в рассказе, чтобы раскурить трубку. «Такое дело! За трубкой любая беседа слаще!» «Нет, откажусь. Лучше расскажите, что случилось с мальчиком». «Тогда мы верили капитану. До последнего дня. Было в нем что-то такое...» Это же было и в пацане. Если он был старше Саманты на десять лет, сейчас ему должно быть около пятидесяти, но мистер Брукс ничего о ее брате не говорил. «Послушай, парень, я стар, чтобы бережно хранить тайны, поэтому я поведаю его судьбу, а ты хочешь верь, хочешь нет. Но я это видел своими глазами, только возьми еще пинто!» Август поднял руку. Пацан действительно был талантлив, не боялся никакой работы, а фехтовал в свои четырнадцать лучше доброй половины команды. Но у капитана цель была иная. — Ты веришь в духов? — Августа передернуло. В голове мигом пронеслись картинки прошлых ночей. Всего лишь галлюцинация. А я верю. И капитан верил. А еще он верил в то, что если духа пленить, то он даст сил. И как собирался пленить духов ваш капитан? Свободных от тела уже никак. Ничего их не держит в этом мире. А тех, что в теле можно. Живых людей? Да, и чем сильнее человек, тем сильнее после его смерти бхут. Бхут. Демонические существа индуистской мифологии. Неупокоенные злые духи. — Бхут. Так в Индии называли неупокоенные души. — Но ты не перебивай! Простым оружием ты просто убьешь человека. Особенным все может получиться. Август чувствовал нарастающую тревогу, которой объяснений не находил. — Особенное оружие? — Да, сделанное на крови. Во время ритуала. Старый Марок каждое слово подчеркивал пальцем в воздухе. Сперва капитан Кимбал сделал кинжал на крови Рейнера, нашего босмана. Ничего не вышло. Потом он узнал, что кровь должна быть родной, и тогда провел ритуал на своей крови. Кинжал закалился, но был недостаточно силен. Бхут чуть не убил капитана. а лишил всех его сил. Тогда Фергус вспомнил о своем брате. Август почувствовал растущую внутреннюю злость, потому что догадывался о судьбе ребенка. Именно никого сильнее в своей жизни он не встречал. Однако, когда он увидел Ричарда, он понял, что плыл в Литт Лоушен именно за ним. Фергус же не умер во время обряда. Ричард остался жив? «Да, его кровь зарядила кинжал и сделала особенным, но в нем было достаточно силы не только для этого. Фергу сделал его своим первым духом». морок поднес два пальца к пустым выжженным глазницам. «Я это видел. Я видел, как сила пацана наполнила нашего капитана. Он стал выглядеть моложе, а роны на его теле затянулись». Август с трудом сдерживал порыв убежать прочь из этого места. «А что его отец? Разве он не искал сына?» «Искал. Олин сразу понял, что к чему. Он выставил за наши головы такие цены, что на нас шла охота во всех морях. Но с каждым днем наш капитан становился все сильнее. Его не брали ни сабли, ни пули, и мы спокойно покоряли моря». А когда капитан заслужил доверие короны, потопив немало вражеских кораблей, награду с нас сняли. Марк изобразил подобие улыбки. Вот только Оллин не успокоился. Спустя несколько лет он нас поймал. Каждого члена команды он наказал лично. Тех, кто знал и не сказал, лишил языков. Тех, кто держал руки его сына, лишил конечностей. Тех, кто встал на защиту капитана, вздернул. Что стало с капитаном, я не знаю. Как видишь, меня за то, что я видел, но не помешал, он лишил глаз. Сосыпал порох и поджег его. Но доброго человека всегда ждет добрая судьба. Доброго человека. Августа тошнил от этой фразы. В секунду он понял, что ненавидит этого старика, не понимающего, что они наделали. Кулаки чесались от желания расквасить рожу этого старого пирата. Вот только Август сомневался, что от этого будет толк. Он резко встал. — Так куда, парень? — удивился старик. Но ответа не было. Август спешно покинул бар. Для него он стал гнилым и темным. Сколько всего происходило там, внутри этих стен, если сейчас так спокойно старик ведет беседы об убийстве мальчика. Дождь усилился. Август ускорил шаг. Прогулка вышла скверной. Если бы его заранее предупредили, что история этого города не такая радужная, как он подумал начале, то он предпочел бы не покидать комнаты. А обратная дорога казалась короче. Август не обращал внимания на дождь, на встречных людей. Он шел, поглощенный мыслями. С одной стороны, в духов и прочую нечисть он не верил. С другой стороны, была Саманта, был старик с выжженными глазами. Было это все. что происходит вокруг. Колокольный звон врезался в мысли, возвращая Августа в этот мир. Он не заметил, как дошел до церкви. В этот раз она выглядела иначе. Когда он проходил здесь впервые, двери были закрыты. Сейчас же они приглашали каждого войти. Колокол ударил еще раз, словно подгоняясь решением. В надежде на то, что посещение такого места избавит его от тревожных мыслей, Август вошел. Внутри церковь оказалась скромно убранной. Главный неф вмещал в себя два десятка пустых скамеек, а псиду с алтарем — да бедно расписанный полусвод. Церковь строилась лишь на скупые пожертвования. В этих краях скорее верили в морских демонов, чем в Бога, потому сюда мало кто захаживал. Август шел к алтарю, по пути разглядывая витражи. Серость и дождь не давали им заиграть всей своей красотой, а потому картина была унылая. Лишь три свечи, горевшие на алтаре, разбавляли ее. но, несмотря на это, внутри Августа росло умиротворение, вероятно, впервые за долгое время. — Здравствуйте! — раздался голос со стороны колокольни, у самого хода. — Прошу прощения, Август обернулся, но разглядеть человека не удалось. Я просто... — Не извиняйтесь, друг мой. Двери этого места всегда были открыты. Человек не спеша шел в сторону Августа, а при каждом его шаге левой ногой он опирался на трость. Она отчетливо стучала по плитам на полу, создавая звонкое эхо. — На улице дождь, вот я и решил переждать его здесь. Август двинулся навстречу. — Этому я очень рад. Оставайтесь, друг мой. Скоро здесь будет гораздо больше людей с похожими проблемами. — С чего вы взяли, что у меня проблемы? Незнакомец приближался, но свет свечей был позади августа, отчего его тень закрывала лицо. Незнакомец сделал несколько шагов и остановился, опершись двумя руками на трость, поставив ее между стоп. — Такие места посещают люди, одолеваемые тревогами, а тревоги, как мы знаем, не возникают на пустом месте. — И какие у меня проблемы? — Вас мучают кошмары, — спокойно произнес человек, — и вы не спите. Холодный пот прошиб Августа, неожиданно он почувствовал, что, несмотря на духоту, он замерз. Кровь отступила от рук, которые холодели и теряли чувствительность. В коленях появилась слабость, Август постарался взять себя в руки. «Вероятно, я знаю, кто вы». Имитируя безразличие, сказал Август, получилось неубедительно. «Вы тот, кто дурит местным людям голову». «А я знаю вас, доктор. А Вы тот, кто пичкает ребенка опиумом». Незнакомец и звонко стукнул тростью о пол. Август не мог пошевелиться. «Я тот, кто помогает», — сказал Баро грубее и еще раз стукнул тростью. В глубине сознания Август понимал, что его сковывает гипноз, но ничего поделать с этим не мог. Каждый удар трости, который доносился до него, отдалял его сознание от тела. «Я тот, кто может спасти этот город!» Баро стукнул в заключительный раз. и подошел к оцепеневшему Августу. «А ты просто наблюдай!» Август услышал эту фразу издалека. Он мог пошевелить руками и посмотреть на них, но это были руки в его воображении. Его сознание стало его тюрьмой, закрывая от реальности плотным непробиваемым барьером. В одно и то же время Август находился в церкви и в темной комнате, из которой наблюдал за происходящим. Он видел Баро, распахивающего двери, Видел странного мальчика, хвостом бегающего за бород. Время за пределами его сознания несколько раз ускорилось, а внутри же оно шло своим чередом. Август не понимал, сколько времени прошло на самом деле, потому что для него все длилось лишь несколько минут. Но за это время скамьи в церкви перестали пустовать. Больше сотни людей заняли места. Тем, кому не хватило скамьи, пришлось сесть на пол вдоль стен, оставляя центральный проход свободным. «Я к тебе обязательно вернусь», — Бару похлопал Августа по плечу. Люди, собравшиеся в церкви, не обращали на него никакого внимания. Их не беспокоило ничего, кроме их собственного благополучия, поэтому им не терпелось начать сеанс. Первое время Бару устраивал сеансы по вечерам, но как только к нему пожаловал, весь город стал принимать и днем. Людям же не было дела до того, какое время засыпать, особенно если до этого были проблемы. Баро плавно шел вдоль рядов, осматривая людей. Каждый сеанс он видел новые лица, уставшие и изнеможденные, но порой среди них были. Ты встань! Баро обратился к юной девушке. Впервые здесь. Да, тихо ответила она. Кто тебя привел? Моя мать. Пойдем со мной. Сегодня я помогу тебе. А ты поможешь мне? Баро взял ее за руку. Они шли вдвоем, словно отец вел свою дочь к алтарю, где ее должен был ждать жених. Но ждал ее там карлик, у руках которого была изогнутая деревянная труба. «Братья мои!» — раздался голос Баро. «Сегодня будет вам спасение. Тьма примет вас и дарует вам исцеление. Закройте глаза и повторяйте». Баро повернулся к карлику и кивнул. Велес кивнул в ответ. Хорошенько смочил губы и подул в трубу. По залу прошелся глухой низкий звук, сопровождаемый легкой вибрацией. «Таут!» — повторили люди хором. От их голосов вибрация усилилась. Август не видел, что происходило у алтаря, и что делал бороз с девушкой, приходилось лишь догадываться. Вокруг него один за одним люди запрокидывали головы, так что их рты открывались. Постепенно голоса стихали, оставляя одинокое озвучение трубы. Он не заметил, в какой момент его окружили спящие люди. Вероятно, они были в таком же глубоком трансе, что и Август. «Теперь, доктор, вы увидели!» Бару возник в сознании Августа. Вошел сквозь созданный барьер и оказался рядом. «Вы вводите людей в транс и пользуетесь этим. Это не спасение!» «Люди благодарны мне, а иные сделать ничего не могут!» Бару говорил мягко. Я позволю вам уйти, но при одном условии. Вы покинете город. У меня нет возможности покинуть город, пока дороги размыты. Сейчас достаточно того, чтобы вы сказали графу, что они в состоянии вылечить девочку, и прекратили о ней заботиться. Я не могу этого обещать. Поверьте, будет лучше, если вы пообещаете. Бару ударил тростью. Люди, спавшие до этого момента, открыли глаза и уставились на Августа. Ртов никто не закрыл, словно желая проглотить его целиком. Люди медленно вставали с места и, шаркая ногами, шли в его сторону. Подходя ближе, они окружали его, но не касались. Август все так же мог только наблюдать. Среди толпы, которая собиралась вокруг него, он разглядел тех самых женщин, которых встретил по пути в таверну. Когда они подошли совсем близко, Август заметил, что их глазницы пусты. Вы сообщите новость мистеру Броксу, а затем вернётесь ко мне. Я о вас позабочусь. Бароне, дожидаясь ответа, хлопнул в ладоши. В миг оцепенение ушло, контроль над телом вернулся. Август попробовал сделать пару шагов, ноги послушались, пальцы легко сжимались в кулак. Август осмотрелся, люди, окружавшие его мгновение назад, были на своих местах, тихо спали, запрокинув головы. «Я думаю, мы договорились», — Баро улыбнулся. Избегая ответа и стараясь не смотреть боров в глаза, Август бросился к выходу. Правым плечом он оттолкнул дверь и выскочил на улицу. Лил дождь, тучи затянули небо так, что было неясно который час. По ощущениям, было не позже пяти. Однако неизвестно, сколько времени он провел под гипнозом. Не теряя времени, Август побежал в особняк. «Надо бежать!» Крутилось в голове Августа. Бежать нужно было не только из церкви, но и из этого города, который напрочь слетел с катушек. Здесь творилось слишком много вещей, необъяснимых для психики заурядного человека. Особенно того, кто привык всему находить причину. Пока бежал, Август думал еще о том, что стоило предупредить Нормана, и забрать с собой девочку. Когда он добрался до поместья, то никого в нем не застал. Дом был пуст. Нора взяла отгул до конца дня. Для нее потрясение после тела Саманты оказалось достаточно. В комнате Оливии он нашел записку от мисс Уолш. «Дорогой Август, не волнуйтесь, мы вышли на вечернюю прогулку. Джонатан предложил мистеру Бруксу провести время с дочерью. За здоровье девочки не беспокойтесь». К тому же летний дождь освежает. Пост с криптом. Мы взяли зонты. Оливия была с мисс Олш и отцом. И с гарпом. Это успокаивало. Да и от письма веяло теплом и заботой мисс Олш, а потом Август решил отложить важный разговоры до их возвращения. До тех пор стоило вздремнуть. Возможно, в другой спальне кошмаров не приснится. За последние трое суток Август спал не больше девяти часов. Сон был жизненно важен. Кровать оказалась жестче, но Августа это не беспокоило. Он лежал на спине, закрыв глаза и мысленно переносил себя в райское место. «Милый мой Август, твой вид куда хуже нашей прошлой встречи». Его мама упаковывала корзинку с едой, а отец складывал рыболовные снасти в лодку. Младший брат лежал на песке. Капли на его теле говорили о том, что он только вышел из воды. «Ты так и не сразился со мной, Ави, а значит, проиграл!» Август телом чувствовал теплоту солнца. Оно нежно грело, оставляя розовые следы на коже. Волны слабо набегали на берег, едва касаясь ног. Все, что так старательно рисовал его брат на песке, вмиг стиралось. Отец сел рядом и заговорил с Августом. Сын. Он всегда обращался к нему так, словно никак не мог запомнить его имя. — Я вижу, нелегкая работенка выпала тебе. — Да, пап, но давай не будем о ней. Я здесь как раз ради того, чтобы на время ее забыть. — Понял тебя, сын, отдохни. А потом я прокачу тебя на лодке и даже дам самому грести. — Август, смотри! — раздался голос брата. Он стоял в лодке и размахивал палкой. — Я капитан Черная Борода. Только без бороды. Ребенок разразился хохотом от собственной шутки. — Я тебя поймаю, жалкий пират! В его сторону побежал юный Август. полностью растворившейся в своей фантазии. Ветер сорвал с его головы Панаму, но огонь битвы манил, а значит, сейчас не до нее. С каждым новым порывом ветер становился сильнее. Тучи постепенно затягивали небо, волны пеной били о берег и лодку. Одной такой волной смыло корзину, и Август бросился на ее спасение. Поймать ее удалось уже на глубине, когда вода ударялась в живот. Обратное течение мешало Августу выйти на берег, каждый раз оттаскивая на глубину. Во время очередного отлива ноги подкосились, и Август упал. Его тут же накрыло волной, и мир перевернулся. В водовороте было непонятно, в ту ли сторону он гребет и куда плыть. Августа спиной протащило по песку, а осталась большая ссадина. Следом колено влетело в камень и стало еще больнее. Его вертело вокруг своей оси, то прибивая к берегу, то оттаскивая обратно. В один момент показалось, что его голова над водой, и Август уверенно вдохнул. Ошибка. Соленая и холодная вода попала в легкие желудок, наполнив их тяжестью. Дикая волна была не по плечу маленькому мальчику. Он уже не надеялся, что окажется на суше, пока в воду не вошла рука. Она схватила его за плечо и вытянула на берег. Отец смотрел на Августа со злостью и страхом и не мог решить, как стоит поступить. Отлупить за невнимательность или обнять с облегчением, что все обошлось. Ситуация внесла свой вариант. Второй сын кричал из звал отца. Отец посмотрел в его сторону, ужаснулся и бросился к нему. Лодка с братом Августа отплывала от берега. Ее качало на волнах и с каждым новым ударом подкидывала. «Вытащи его, пока я держу лодку!» Август видел, как его мать держит веревку, привязанную к корме. Его отец бросился сквозь наступавшую волну моря и ловко нырнул под нее. С каждым отливом лодка отдалялась, отдалялся и отец. В какой-то момент лодку уже ничего не держала. Мама, выругавшись, бросила ее на берег и стала с тревогой следить за двумя точками в море. Очередной волной лодку подбросило воздух, младший брат Августа вылетел из нее, но отец поймал его за руку. Он обвился вокруг руки, но паника заставляла забираться выше на шею, сдавливая ее. Отец периодически уходил под воду, а когда показывался из нее... Выкрикивал имя. Август не слышал его, но понимал, кому она адресована. Его мать побежала им навстречу. Она понимала, что происходит, и боялась своих мыслей. Август сидел на берегу, поджав ноги и обхватив руками колени. Он не отрывал глаз от воды. Расстояние между мамой и папой становится меньше. Это радовало. Отец передает брата матери, тот напуган, и не хочет убрать руки от шеи отца. Ну же, братишка, не сопротивляйся! Волна сбивает его раньше, чем мама успевает схватить его, и брат Августа уходит под воду. Родители ныряют следом за ним, и их нет достаточно долго для того, чтобы начать переживать. Первым показывается отец лишь на секунду, чтобы вновь нырнуть. Теперь он видит маму, а волосы прилипли к ее лицу. Но она не замечает этого, делает вдох и вновь уходит под воду. Еще несколько попыток, но ничего не выходит». Отец что-то кричит, до августа доносятся лишь обрывки фраз «Берег! Устала! Сам!». Он все понимает. Она должна быть на берегу, сидеть с ним и ждать папу с братом. Но она там, в море, с отцом. Они ныряют еще раз, а когда появляются за новым глотком, волна накрывает их. Ближе к вечеру волны успокоились. Ветер стих, но тучи все еще нависали над водой, встречаясь с ней на линии горизонта. Август блуждал по колено в воде и звал родителей. Слезы бежали из его глаз, пугающая мысль билась в голове. Он все прекрасно понимал, но верить в это не хотел. Август проснулся. Подушка промокла от слез. Он лежал и медленно входил в текущую реальность, в которой давно победил боль этих событий в своей голове. Но все вернулось. Где-то в поместье раздался взрыв.